Глава десятая. Мы доели пиццу под храп тренера. Саму умял три порции пирожных. Бермудес угостил своими овощными конфетами детей за соседними столами. И те в ответ закидали его под надкусанными мармеладками. А Нико собирал несъеденные куски пиццы. Это было что-то новенькое. На что Нико, который даже газировку после первого глотка может выбросить, потому что она выдохлась. «Ты заболел, что ли?» Без обиняков спросила Дуна. «Да, что тебя беспокоит, Нико?» Тоже поинтересовалась Лаура. «Майки, то есть марки», — пробормотал Нико. Мы озадаченно переглянулись. «Ты думаешь о марках?» — выгнул я брови. «Да, потому что... потому что... Э, представьте, если выпустят марки с моей фотографией. Что с тобой, юный сеньор? Просвети нас, будь так добр». Вмешался Бермудас, жонглируя тремя десятками мармелада разом. «Ну, сколько денег, без толку Ника натянул на лицо улыбку, демонстрируя ровные белые зубы. «Никто ведь больше не шлет бумажные письма!» Мы дружно моргнули. В воздухе повис вопрос, что за бред мы сейчас услышали, но все молчали. «Подъем!» — выпалил тренер, внезапно распахнув глаза так широко, что они у него чуть из орбит не вылетели. Как вы помните, наш тренер болеет нарколепсией. Это такая штука, когда ты внезапно засыпаешь, где попало. И как вы помните, мы уже выяснили, что если он почистит уши, его не будет так морить. Но пока мы шли в отель мимо симпатичного сада кактусов, выяснилось вот что. В отеле перепутали чемоданы. Все мои палочки попали к другому гостю. И он не заметил, что забрал чужой чемодан? Удивился я. Люди бывают такими рассеянными, Лаура задумчиво покрутила в руках очки Патрика. «Лаура, а где Патрик? В цветочках!» Махнула Лаура на сад. Тренируется на слух ориентироваться. «Я боюсь спросить, цветочки — это про тех монстров в горшочках?» — спросил я. Перед сном мы собрались в домике, где поселилась сестра Бермудаса и Провиденция, попробовать напоследок нарыть таки хоть что-нибудь про золотую молодежь. Патрик не очень-то пылал энтузиазмом. С тех пор, как он искупался в море, у него так и не прошло ухо, да еще и пришлось пережить близкое знакомство с кактусами. Бермудес отчаянно пытался впарить нам свои чудовищные овощные конфеты. «Овощи полезны очень, но есть можно даже среди ночи». Лаура с провиденцией разгадывали каталоги сумок с цветочками. Саму продержался только пока сестра Бермудеса включала планшет, а потом принялся носиться по комнате. Дуна косилась на него, терзая куклу щекоткой разъяренного муравья. Наконец она бросила игрушечного саму на пол и с воплем бессильной ярости попрыгала на нем. «Кажется, нам срочно нужна новая рисовая бумага». Поиски реально интересовали одного Нико, который сосредоточенно уставился в экран через плечо сестры Бермудаса. Та пытала поисковики вопросами про золотую молодежь, пытаясь выяснить, в какой школе или частной секции может быть такая команда. Ну, то есть меня это интересовало тоже. Остальные, кажется, забыли, но если мы проиграем... Об этом даже думать не хотелось. И еще я так и не понял, почему нам не говорят, кто организатор. Что в этом такого секретного? Я открыл приветственную баночку с икрой и подумал, что бы сделал мистер Вундер. Он бы, наверное, сказал какую-нибудь умную фразу, вроде... «Что-то здесь нечисто». «Мне тоже так казалось. Тоже мне конспираторы».